Глава 14. Гребень На работу Ахбалжан вышла уже через день, похудевшая с темными кругами под глазами. Старалась отвлечься от тягостных мыслей, таскала тяжелые мешки в жару и не жалела себя. Лишь о нем думала постоянно. О Кожабае. Он вернется, твердила себе. Мы встретимся. Я справлюсь. Летом и осенью у коротальцев еще оставалась еда. К зиме припасы истощились. Многие порезали последний скот. Женщины тайком собирали колоски с колхозных полей и варили затеруху. Ахбалжан снова держала тёлку дома, чтобы не украли. В сундуке прятала тары и талкан. Брала понемногу, чтобы надолго хватило. Тары. Обработанное особым образом проса, его кладут в чай, молоко, толкан, перемолотое жареное зерно. Закрывая еду на замок, вешала ключ на веревочке, на шею дочери, под платье. Пятилетняя Райса миг повзрослела. Кроме присмотра за Куантаем, обязанностей прибавилось. Дочка научилась подметать пол, разгревать на печи похлебку. Мать наказала не выходить на улицу, И запираться на железный засов даже днем. Время опасное. В конце января управляющий вызвал Ахбалжан и сказал, что нужно съездить в Башкирию за бревнами. Труд нелегкий, путь далекий. Мужиков в колхозе пять человек, и те заняты. Там приготовили делянку. Надо успеть до февральских буранов. Возьми трех-четырех баб и отправляйся, будешь за старшую. Зато награду дам хорошую, заберешь себе два бревна. «Башкирский лес ценится, можно выменить на муку». Ах, Болжан кивнула. Мука нужна, а за детьми баба Дуся присмотрит. Собрала самых шустрых работниц и старика Потапыча. Он один знал, куда ехать. Оделись потеплее и на лошадях отправились в дорогу. Добравшись до места, стали грузить сосну наравне с мужиками. На обратном пути измученные кони выдохлись, И женщины заговорили о том, чтобы скинуть часть брёвен. доедем ведь!» – запричитала рыжая Сонька. «Ради чужого добра я тут помирать не собираюсь!» «Тихо ты!» – прикрикнула Жайнаш. «Брёвна под расписку взяли! Не довезем, посадят!» «Так не нас посадят!» «Её!» – шепнула Сонька и показала на Ахбалжан. «Она расписку писала!» «Дура!» – процедила Жайнаш. Подъехали к небольшому селу. Ахбалжан обошла избы, утопая по колено в сугробах. Снег набился в валенке. Щеки и пальцы в рукавицах задубели от холода. Нашла председателя, выменила одно бревно на буханку. Больше не дали. Засунула хлеб за пазуху, увидев у председательской жены костяной гребень бит-тарак. Ахбалжан предложила за него второе бревно. Бит-тарак. Расческа от вшей в переводе с казахского. Тогда у многих завелись вши. Приходилось стричься наголо. Ахбалжан не хотела отказываться от длинных волос. Тело исхудало, лицо осунулось, косы — все, что осталось от прошлой жизни. «С ума сошла!» — воскликнула рыжая Сонька, узнав, что она сделала. «Это мои два бревна. Колхозный довезем». Дальше поехали быстрее. В Каратале Ахбалжан сдала управляющему лес и пошла домой. Отломила детям и сычихи поломтю хлеба. Баба Дуся отщепнула кусочек, положила в рот и причмокнула. Остальное не взяла. «У меня припасы в погребе. Ты знай на всякий случай». «На какой случай?» «Да мало ли». Райса и Куантай мгновенно съели свои куски и стали просить добавку. Ахбалжан налила им надоевшую затируху, а остаток хлеба, завернув в ткань, убрала на завтра. На жалобный взгляд Райсы и ныкани Куантая строго сказала «Нельзя сразу много хлеба, живот заболит, потерпите до завтра». Сама присела к печи. Когда спина стала горячей и тело расслабилось, встала. Искупала в тазу детей, расплела косы, помылась сама. С наслаждением вычесала гребнем из мокрых волос, ненавистных в Черные твари падали на белый платок. Ахбалжан давила их, и с каждым щелчком ей становилось легче. «Нельзя опускать руки. Хожаба вернется. Надо выглядеть как человек».